Измученной девочке в конце концов удалось уговорить деда пойти отдохнуть, и они поднялись наверх, оставив честную компанию беседовать у очага на почтительном расстоянии, от которого крепко спали собаки. Пожелав старику спокойной ночи, Нелли ушла к себе в коморку, но не успела она затвориться там, как в дверь к ней кто-то тихо постучал. Она сразу же открыла ее и даже вздрогнула при виде мистера Томаса Кодлина, который всего лишь несколько минут назад, казалось, мирно дремал на кухне. — Что случилось? — спросила девочка. — Ничего не случилось, милочка, — ответил нежданный гость. — Я тебе друг. Ты, может, этого не думала, но друг-то я, а не он. — Не он. — Про кого это вы? — удивилась Нелли. — Про коротыша, милая. — Ты так и знай, — продолжал Кодлин. — Он хотя обходительный, и тебе, наверное, этим нравится. Зато я добрее, душевнее. С виду я, может, кажусь другим, но это не так. Девочка встревожилась, решив, что мистер Кодлин... Расхвастался под воздействием пива, ударившего ему в голову. Каратыш малый и неплохой, и будто добрый, — снова заговорил наш мизантроп. Только он уж слишком выставляет свою доброту на показ, а за мной этого не водится». Слов нет. Если в поведении мистера Кодлина и замечались какие-либо изъяны, то его можно было упрекнуть скорее в том, что он прячет свои добрые чувства к окружающим, а уж никак не выставляет их на показ. Девочка совсем растерялась и не знала, как ему ответить. — Послушай моего совета, — продолжал Кодлин. — Но только ни о чем не расспрашивай. Пока вы с нами... Держись ко мне как можно ближе. — Не предлагай деду отстать от нас ни в коем случае. Держись ближе ко мне и говори, что я ваш друг. Запомнишь, милочка? Скажешь, что другом-то был я. — А когда же это говорить и кому? — простодушно спросила Нелли. — Да, собственно, никому, — ответил Кодлин, видимо смешавшись. Мне просто хочется, чтобы ты сама это знала и ценила меня по заслугам. Ты даже представить себе не можешь, как я вами интересуюсь. Вот взяла бы, да и рассказала мне все и про себя, и про бедного старичка. Если надо советом помочь, лучше меня. Этого никто не сделает. А уж я вами Так интересуюсь, так интересуюсь, куда больше, чем Каратыш. Там внизу кажется расходятся. Ты Каратышу не рассказывай, о чем мы говорили. Ну, Господь с тобой. Помни, кто вам друг. Кодлин друг, не Каратыш. Каратыш малый неплохой, но истинный друг Кодлин, не Каратыш. Произнеся эту речь, подкрепленную выразительными взглядами и пылкой жестикуляцией, Томас Кодлин удалился на цыпочках. Нел в полной растерянности все еще раздумывала над его странным поведением, когда ступени и площадка ветхой лестницы заскрипели под ногами постояльцев, поднимавшихся наверх. Но вот их шаги стихли, все разошлись спать, И вдруг кто-то один повернул назад, нерешительно потоптался в коридоре, словно не зная, в какую дверь постучать, и постучался к Нелли. «Да — Да, — откликнулась девочка. — Это я, Каратыш. послышался голос сквозь замочную скважину. — Я только хочу сказать, милочка что завтра надо выйти пораньше. Если мы не обгоним этих собак и фокусника, в деревнях ни пенни не соберешь. Вы пойдете с нами? Я утром постучу тебе. Девочка ответила утвердительно, обменялась с ним пожеланием спокойной ночи и тут же услышала, как он, крадучись, отошел от ее двери. Заботливость этих людей внушала ей чувство тревоги, которое еще усилилось, когда она вспомнила их перешептывание на кухне и явное замешательство при ее пробуждении. А кроме того, разве они такие уж подходящие спутники для них с дедушкой? Но все эти тревожные мысли были ничто по сравнению с ее усталостью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 Ибо когда Нелв с дедушкой шли рядом с вышеупомянутым коротышом, и маленький весельчак, верный себе безумолку болтал, а всякой всячине Томас Кодлин выражал свою ревность и подозрительность тем, что тащился за девочкой по пятам и прибольно тыкал ее выкры ножками балагана. Все это, разумеется, настораживало Нелл. Опасения ее росли. К тому же вскоре она заметила, что, когда Панч останавливается у деревенских пивных или в каком-нибудь другом месте, мистер Кодлин, исполняя свои обязанности во время представления, ухитряется следить за ней и за стариком, или же заботливо, с дружеским участием, предлагает последнему опереться ему на руку и не отпускает его от себя до тех пор, пока они не выйдут на дорогу.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 Толпа все прибывала и становилось шумнее. Позолоченные имбирные пряники под навесами из одеял не таили своего великолепия от пыли, а кареты четверкой, то и дело с грохотом проносившееся мимо, слепили все и вся тучами песка, которые вздымали их колеса. Когда наши путники дошли наконец до города, уже стемнело и какими же длинными показались им эти последние несколько миль. Здесь царила невообразимая сутолока и шум. По улицам двигались толпы. Среди них было много приезжих, судя по тому, как они озирались по сторонам. Колокола вели свой оглушительный перезвон. На крышах и в окнах всюду развивались флаги. Во дворах больших гостиниц, сталкиваясь друг с другом на бегу, сновали слуги, по неровному булыжнику цокали подковами лошади, лязганием опускались подножки карет, и тошнотворный чад, тяжелый тепловатой волной лившийся из кухонь, раздражал обоняние. В трактирах поскромнее пеликали на прополую скрипке, подыгрывая заплетающимся ногам танцоров